Глава 19. Ментаты. Ментальный покров не позволял чувствовать чужие эмоции. Поэтому я ощутил приближение Зарканцев только когда он исчез. Сразу поняв, что это засада, хватаю ветку за руку и тяну в противоположную сторону. «Быстро, Мара, у нас гости! Зар, бегом на выход!» Ветка среагировала по-своему. Ее магнитный диск взмыл к потолку быстрее, чем мы с Марой подняли свои плазмобои. Не собираясь принимать бой, я хотел попытаться вернуться в катакомбы, но немного опоздал. Мы отступили метров на 30, когда женщина-космотех притормозила и выдернула из рюкзака подозрительно выглядевший предмет. Затем она выдернула страховочный стопор и швырнула засветившуюся сферу мне за спину. А когда до выхода из галереи оставалось полсотни шагов, нас догнала мощная ментальная волна. Это произошло так неожиданно, что мы не смогли ничего предпринять. Уловив движение в конце прохода, я каким-то чудом успел прицелиться и нажать на клавишу, запускающую процесс разогрева сухой плазмы. После чего максимально допустимая порция боевой смеси попала в отсек камеры мгновенной детонации. Получив там энергетический разряд, молекулярная взвесь превратилась в раскаленное вещество, схожее по составу со звездной плазмой. Тавление в камере многократно увеличивалось. А когда показатели дошли до критических значений, выходной клапан распахнулся, и из расширяющегося ствола вырвался заряд, летящий со скоростью 500 метров в секунду. В этот миг время приостановило свой бег, так что я почувствовал весь процесс полета и успел оценить агрегарное состояние раскаленного комка плазмы. Долетев до конца галереи, заряд вонзился в активированную сферу силового щита и обнулил энергетическую батарею переносного устройства. Раздался хлопок, и зверолова окатило пылающими сгустками плазмы. Все это произошло молниеносно. После чего временной поток вернулся в обычное состояние, а я перестал контролировать свое тело. Воля могучего ментата заставила нашу четверку замереть на месте. Мы потеряли не только возможность сопротивляться, но и лишились связи сознания с собственными телами. Зар с матерью упали, не справившись с инерцией. Я замер на месте, а вцепившаяся в мое плечо ветка застыла за спиной. Никто из нас не мог больше пошевелиться. Оставалось просто наблюдать за стремительно приближающейся группой зарканцев. Впереди шла четверка звероловов в полной броне. За прозрачными щитками шлемов виднелись молодые лица. Три силовых щита прикрывали бойцов от возможного сопротивления. В качестве оружия парни использовали небольшие автоматы, способные выдавать только минимальные заряды сухой плазмы. Замыкал четверку тот самый боец, что попал под мой выстрел. Его броню покрывали темные пятна, а обнуленный силовой щит болтался сбоку. За молодыми бойцами шла троица зарканцев, облаченных в синие бронекостюмы. Головы ментатов не были прикрыты, так что идущего первым я узнал сразу. Это был тот самый мастер, интересовавшийся моим здоровьем медотсеки космического корабля. А до этого он производил сканирование перед советом. Как только бойцы приблизились, я начал ощущать сетку тонких электромагнитных полей, исходящих от синих фигур и проецируемых прямо на нас. При помощи подобной системы ветка управляла магнитным диском. Меня не удивило появление Вариса, подошедшего следом в окружении нескольких молодых звероловов. «Всем стоять!» — приказ ментата заставил остановиться шедших первыми. Они застыли в 5-6 метрах от нас и ощетинились силовыми щитами, после чего Синий указал на светящийся предмет, лежащий у ног звероловов. Это была непонятная штука, брошенная Марой. «Дальше ни шагу, это антигравитационная мина. Может в нее стрельнуть?» — тут же предложил зверолов без щита и направил на предмет плазмобой. «Если выстрелишь, что гравитационный ураган провернет с полсотни раз все, что находится на расстоянии 15 метров от этой штуки», предупредил ментат, и отряд звероловов опасливо отступил на пару шагов. В этот момент бойцов догнал Варис. Он поравнялся с синими комбезами и быстро оценил диспозицию. Осмотрев ловушку, мастер недовольно скривился, затем взглянул на ментатов и указал на нас. «И долго вы сможете их контролировать?» «Час или два спокойно удержим». Получив ответ, Варис отдал несколько команд через коммуникатор и снова обратил на нас внимание. «Я могу с ними поговорить?» «Все мышцы объектов связаны, ментальное давление позволяет их контролировать, но не мешает дышать. Первичный шок сейчас пройдет, так что еще полминуты, и они смогут спокойно ответить на вопросы». Кивнув словам собеседника, Варис нашел глазами женщину-космотеха и указал на ловушку. «Мара, произнеси вслух код деактивации, и все быстро закончится», — потребовал он. «Нет», — зло прохрипела женщина. «Хорошо, тогда мы просто подождем группу, пошедшую в обход, а пока давай поговорим по душам». «Варис, мне не о чем с тобой говорить». «Да кто бы сомневался». Мастер охоты недобро ухмыльнулся. «Космотехи давно превратились в сборище сектантов, живущих во власти странных догм, «Давно ушедшие эпохи. А может, присутствующие здесь молодые зарканцы захотят со мной поговорить?» «Дядя, я хочу спросить», — тут же подала голос Ветка. «Скажи, зачем тебе это?» В голосе девушки прозвучала обида, смешанная с недоумением. «Как зачем?» — искренне удивился Варис. «Следить за порядком в предгорьях — моя непосредственная обязанность». Датчики объективного контроля засекли странное перемещение за кислотными болотами. Космотехи смогли обмануть охранную систему периметра, но аварийный сигнал о спонтанном повышении энергетического фона все равно прошел через файрвол. Подобное возмущение могло спровоцировать только появление измерительного прибора капсулы с антиматерией. Выходит, ее смогли обнаружить и спустить с гор. Кто именно это сделал, мы вычислили сразу. Только не успели узнать точку сбора гребанных космотехов. Поэтому нам осталось только одно — следить за вещью, которая обязательно понадобится сектантам, стремящимся осуществить свою утопическую миссию. Извини, Ветка, но среди тех, кто имел доступ к активированной криптокарте командира Дредноута, ты — самое слабое звено. Они должны были появиться рядом, и это произошло. «Дядя, ты мог бы просто со мной поговорить?» Пробормотала девушка, а Варис недовольно нахмурился. Поговорить! Да сколько уже было этих никчемных разговоров, каждый раз ты меня слушаешь, киваешь, соглашаешься. А когда доходят до дела, делаешь все наоборот. Мастер сразу указал на меня. Ведь чужак жив, потому что ты этого захотела. И в конце концов, твои хотелки привели к весьма плачевным результатам. Кай мертв, только по твоей вине. Выкрикнув обвинение, Варис нервно хлопнул по корпусу своего плазмобоя. Но тут же попытался успокоиться, перестав повышать голос. «Вместо того, чтобы заключить несокрушимый союз с тем, кто в будущем обязательно стал бы главой Совета Мудрейших, ты спровоцировала поединок. И там никчёмный человечишка подло отравил лучшего зверолова детей из арканы. Даже не спорь! «Я точно знаю, что это сделал именно человек. Ученые все подтвердили». «Этот, как ты его назвал, никчемный человек, недавно уничтожил тварь, управляющую ордами каверны. А потом именно он поднялся в горы и принес зарканцев контейнер с антиматерией», проговорила Ветка в ответ. «А чего добился твой хваленый Кай? Насколько я помню, он только и мог красиво говорить на церемониях или восхвалять свои достижения перед дружками, и смотреть на всех свысока, как на грязь». После слов девушки, стоявшие впереди молодые звероловы, начали злобно скалиться. А тот, что остался без силового щита, и вовсе взял ее на мушку. Варис это заметил и сразу ударил парня по руке, заставив опустить ствол. «Насчёт спасителя от каверны Я в эти сказки не верю. Собранные аналитиками данные показали, что атака стада патриархов могла лишь косвенным образом спровоцировать процесс самоуничтожения тварей. А если точнее, то Совет принял резолюцию, где сказано, что самоуничтожение вызвало совокупностью факторов, среди которых атака ящеров стоит на последнем месте. Дополнил один из ментатов, и все зарканцы закивали головами. В ответ на подобную реакцию Мара хрипло хохотнула. Интересно, а если Совет завтра объявит, что контейнер с антиматерией отрастил ноги и самостоятельно спустился с гор, вы также будете кивать, как заводные болванчики? Поинтересовалась Мадзара и снова презрительно фыркнула. Между тем я лично видела, как человек один отправился в горы, а потом вернулся с контейнером. А за два дня до этого по заданию вашего тупорылого Совета мне пришлось трижды спускаться в каменный лабиринт с роботом паучком. И через визоры бота я наблюдала трупы патриархов, лежащих рядом со станками. Огромные твари. Конечно, по заверениям ученых-аналитиков это и не повлияло на успокоение каверны. Но сдается мне, что это брехня. Все-таки не зря. Любые показания космотехов проходят через аналитический фильтр и подвергаются тройной проверке. А сегодняшними действиями вы вывели себя из-под защиты планетарного устава. — заявил Синий. Я же почувствовал ментальное эхо его негодования, прокатившееся по окутывающим нас невидимым паутинкам. — Космотехов не зря изгнали из города 30 лет назад, — Варис подхватил тему. — Насчет антиматерии я очень рад, что дети Аркана наконец смогут получить целую капсулу в свое распоряжение. И каким способом мы это сделали, абсолютно неважно. Это обеспечит нам не меньше сотни лет процветания и развития колонии. «Дядя, хочу тебе напомнить, что антиматерия может вернуть нас в космос», — услышав слова Ветки, мастер недовольно хмыкнул. «Нет, девочка, этот путь приведет к ее разрушению. Даже если наш дредноут сможет взлететь, то единственный источник энергии, находящийся на технических палубах, навсегда исчезнет из долины. Еще я уверен, что корабль будет уничтожен имперцами на орбите». А на сдачу мы получим кучу больших и малых проблем. Без корабля, как основы нашей колонии, зарканцы станут слабее северных бродяг, с которыми надо давно покончить. «А если нам все удастся?» — спросила ветка, но Варис замотал головой. «Нет, не стоит верить древним мифам. Вторая группа звероловов на подходе. Поэтому через десять минут мы заберем у тебя криптокарточку и вернем отцу» после чего военные доберутся до космотехов и, если понадобится, уничтожат всех до единого. А контейнер с антиматерией вернется истинным детям Зарканы. Все время, пока они спорили, я анализировал ситуацию. Мне не удалось пошевелить даже пальцем, что не помешало мозгу и импланту искать выходы из тупиковой ситуации. Влияние ментатов было всеобъемлющим. Не знаю как, но они давили, словно толще воды на подводную лодку. Созданная ими тонкая сеть энергетических полей окутывала со всех сторон. Но она не распространялась на всю подземную галерею. Воздействие было локальным, и это навевало на некоторые интересные мысли. Решив кое-что опробовать, я потянулся к своему мизерному источнику ментальных возмущений и постарался отразить часть давления. Поначалу ничего не получалось, а созданное мною отражение паутины еще сильнее сковало мышцы, Едва не перекрыв дыхание, я уже хотел отступить, но тень беспокойства, промелькнувшая на лице главного ментата, заставила передумать и решиться на мощный удар. Моё умение находится в зачаточном состоянии, но близость ветки придала силы уверенности. Высвободив все силы, что имелись в наличии, я одним рывком отразил чужое давление и сразу увидел, как мои спутники зашевелились. Одновременно с этим по Звероловам ударило отражение ментальной паутины, заставившее их замереть на месте. На троицу ментатов атака особо не подействовала, они, наоборот, рванули вперед, скрывшись за силовыми щитами и смогли обуздать отраженную волну ментальной энергии. После этого воцарился шаткий паритет взаимного давления, не позволяющий какой-либо из сторон сделать следующий шаг. Я видел напряженные лица ментатов и ошарашенные взгляды звероловов. Но непонятно, что делать дальше. Ведь стоит сделать хотя бы один неверный шаг, и вся отраженная мной паутина вмиг сомнется. «Ветка, быстро уходите!» Мой голос прозвучал в головах спутников, заставив их вскочить. Затем они сделали первые шаги в сторону выхода из галереи. Противники наблюдали за нами, но не могли ничего предпринять. Я же снова видел общую картинку происходящего так же ясно, как это было в центре каменного лабиринта. Ментаты не позволяли мне влиять на сознание стоявших напротив зарканцев, но и сами больше не могли воздействовать на моих спутников. Однако на выходе из галереи Ветка смогла справиться с моим давлением и, призвав магнитный диск, резко развернулась. «Я не уйду без тебя!» — крикнула она, а мне пришлось снова обрушить на нее всю силу своего ментального влияния. «Приказывай, уходи, иначе весь путь проделан напрасно!» Новый приказ заставил девушку продолжить отступление. «Ты должна впустить Космотехова в Дредноут и помочь оторвать этот кусок зарканского дерьма от поверхности Пандоры!» Выдавливаю из себя последние фразы и сразу понимаю, что переусердствовал. А потом я начал терять контроль над захваченной частью ментальной паутины. На лицах противников сразу появились улыбочки. Звероловы снова зашевелились. В этот миг я осознал, что если сейчас ничего не предприму, то потом уже не успею. Отстегнув магнитное крепление плазмобоя, я поднимаю его и киваю на сферу света, окружавшую гравитационную мину после чего вижу перекошенные лица зарканцев и успеваю прыгнуть в противоположном направлении. Энтерлюдия 3. Срочная информация, господин капитан. Лицо лейтенанта Суэра было взволновано и само напоминало сжатую пружину. Мало кому удавалось видеть начальника связи в подобном состоянии. Обычно он являл собой образец спокойствия и даже надменности. Потому и командир арианского крейсера забеспокоился. Еще и подчиненный буквально вбежал на палубу управления кораблем, Благо, сейчас здесь не было никого, так как крейсер находился в нейтральном режиме. Уже неделю, как они затаились в районе пояса астероидов, стараясь не привлекать к себе внимания со стороны имперцев. Параллельно федералы занимались установкой новых маяков и стационарных точек. В этот раз капитан решил отказаться от создания баз, дабы успокоить противника. А еще они ждали окно, дабы спустить на планету малый лифт и обменяться оговоренными товарами. Но проблемы со излучением мешали федералам приступить к задаче. Даже календарь аномалий, рассчитанный за арканцами, иногда давал сбои, и операция затягивалась на несколько дней. Но Минханип не первый раз в космосе. Поэтому экипаж напряженно трудился, мотаясь на небольших челноках по системе и контролируя работу автоматических дронов. Благо, спорадические вспышки, идущие от недружелюбной планеты, не мешали восстанавливать разрушенную сеть. Еще излучение забивало рецепторы станции Аратана, затрудняя сканирование орбиты и звездной системы. И вдруг появление явно нервничающего разведчика. Докладывайте, Сувер. Спокойно произнес капитан, быстро прокрутив последние события в голове. С поверхности поступил сигнал. Зарканцы добрались до капсулы с антиматерией. Более того, им удалось переместить ее из гор в долину. Уже есть информация о частичной разблокировке защитного контура. В принципе, оно ожидаемо. Ведь мы сами передали колонистам криптоключ. Но основная проблема в том, что они могут воспользоваться устройством по назначению. А это значит возможный подъем дредноута с поверхности планеты на орбиту. «Так, не мельтеши!» Растерявшийся Миин даже не заметил, как перешел на понебратский тон. Некоторое время он судорожно обдумывал сложившуюся ситуацию, но пока не находил никаких разумных вариантов. Ведь вся афера по передаче капсулы была затеяна, чтобы спокойно выкачивать с планеты ценнейшие компоненты, спихивая колонистам всякое старьё. Даже капсула с антиматерией была отнюдь не новой, но здесь пришлось немного потратиться. Взамен Ариан получал редчайший материал для фармакологии. Вернее, он шел лабораториям, которые трудились над созданием новых веществ для фармакологии. А еще была задача военного ведомства, для чего и создана нынешняя программа. Только Ханип и его начальник в последнее время использовали бюджет, скажем так, весьма своеобразно. По отчетам в системе 23 создана мощнейшая сеть из опорных пунктов которая может помочь эскадре вторжения захватить контроль над орбитой в короткие сроки. В реальности последние экспедиции больше занимались собственным бизнесом, больше изображая деятельность. Основные точки вывода из гиперпространства контролировались Империей. И аратанцам для этого даже не нужно дорогостоящее оборудование. Но они просто заминировали наиболее удобные точки и тщательно их охраняли при помощи космических зондов. И никакого противодействия этой нехитрой тактике за последние пять лет капитан не предпринял. А проклятая аномалия никуда не пропадала и по-прежнему жестко ограничивает проникновение в систему. Даже одному легкому кораблю требуется предпринять огромные усилия, чтобы пробиться к Пандоре. А он тратит на это более двух недель. А что говорить об эскадре крейсеров и тем более линкоре? Их попытки засекут заранее и могут нанести сильный урон атакующим. Но время шло, бизнес приносил неплохой доход, начальство получало отчеты о бурной деятельности, и всем было хорошо. Кроме колонистов, конечно. Тех откровенно обманывали, но кого это волнует? И вот такой поворот. «У тебя есть канал связи с планетой?» — наконец произнес Миин. «Никак нет. До конца электромагнитной бури минимум два дня. Мы сигналы ловили случайно, так как он дублируется специальным передатчиком, но он подает односторонний код и все. быстро ответил лейтенант. Ханибу показалось, что левитирующее кресло под ним закачалось. Он не боялся начала экспансии Арианского флота в эту забытую богами систему. Шанс на подобное событие был один на несколько тысяч, а вот комиссию флота вполне можно ожидать, если здесь кардинально изменится ситуация. И ревизорам не надо особо копать, дабы обнаружить растраты бюджета военного ведомства и использование служебного положения для личного обогащения. Это не расстрял, но солидный срок. Хуже всего. Будет нанесен колоссальный удар по группировке, поддерживаемой его семьей. И сам клан Миина можно после этого вычеркивать из претендентов на солидный политический пирог, на который нацелились его лидеры. «Что мы можем сделать, Суир? тихо спросил капитан. «Ждать. Других вариантов нет». «Ждать. Других вариантов нет». Неприятно бодро ответил, подчиненный и добил командира следующими словами. Но есть более существенная проблема: после окончания бури зонды аротанцев тоже уловят активность антиматерии. Пусть не сразу, а информация потребует проверки. Только это еще хуже: разведывательный отряд имперцев обязательно обнаружит колонию. И скорее всего натолкнется на активное сопротивление. Подобное событие должно привлечь внимание метрополии. Воротане весьма негативно относятся к зарканцам и их наследию. Ведь в свое время повстанцы из туманности попили у империи немало крови. А после уничтожения инфраструктуры партизан они перекочевали на фронтир и пополнили ряды пиратов, подмяв под себя их станции снабжения. Называть эту вольницу зарканцами неверно. Но они продолжают вести бескомпромиссную войну с империей. Поэтому Пандорскую колонию могут принять за опорную базу. Большие силы сюда не пришлют. Но реакция последует. «Успокоил» называется. Капитан некоторое время недовольно разглядывал успокоившегося лейтенанта. Тому хорошо, ибо он не участвует в темных схемах, а теперь еще и переложил ответственность на начальство. Отвернувшись, Ханиб задумался. И вначале не видел иного выхода, кроме самоубийства. Таким образом можно взять вину на себя, частично обезопасив семью. Только капитан очень любил жизнь и не собирался умирать ради интересов алчных дельцов, пусть и называющих себя его родственниками. Затем его озарила простая, но гениальная идея. Ведь лучшим решением будет выход дредноута на орбиту. Во внешние миры зарканцы не полетят, слишком мало энергии, и отсутствует обученный персонал. Зато какой удар они нанесут по Аратану! Возможно, они попробуют уничтожить орбитальную станцию. И если им это удастся, далее «зарканцы» могут взять под контроль точки выхода из гиперпространства с прочими маячками. В итоге получится позиционный тупик. Даже если «Империя» пришлет флот, в чем Мин сильно сомневается, корабли не смогут войти в систему без существенных потерь. С другой стороны, сами «зарканцы» ограничат свою деятельность системой-23. Но им в любом случае понадобится выход во внешний мир. И кто его может обеспечить? Правильно. Будущий герой Федерации Ариан — капитан Мин Ханип, организовавший это спонтанное восстание. Командир крейсера с трудом сдержал улыбку торжества. Не стоит форсировать события, но новый план у него уже созрел. «Лейтенант, пробуйте прорвать помехи и обязательно свяжитесь с колонией». «Мы меняем свою тактику в отношении союзного государства», — немного пафосно произнес капитан. «В первую очередь уточните, какие детали и материалы потребуются зарканцам. Пока нам лучше сидеть тихо и не мешать, а дальше, если у зарканцев что-то получится, мы окажем им всяческую, по большей степени моральную поддержку, включающую предоставление всех карт минных полей. Разумеется, реальных средств Федерации я на них тратить не собираюсь. Исполняйте». Окрыленной новой задачей Суир покинул палубу, а командир достал из кармана плоскую фляжку и сделал немалый глоток пандорской водки. Крякнув и проморгавшись, он, наконец, позволил себе улыбнуться. «Ведь идея просто гениальная! Не будет никаких проверок и прочих проблем. Наоборот, случившаяся ситуация — настоящий шанс заявить о себе. Ведь на ровном месте старый враг не только теряет целую систему и орбитальную станцию, Аратан приобретает новую проблему, которая потребует приложения ресурсов, и в его силах сделать так, чтобы неприятности у Империи было больше. А вот далее надо правильно отчитаться перед начальством, выпитив свою роль в данном проекте. Здесь уже его семья выступит тем трамплином, который позволит ему получить хорошее назначение. А на Зарканцев плевать. Пусть после осуществления миссии И хоть всех вырежут.